Глава 5 Поднимая волну, не жди, что изменишь уровень океана. Приписывается умнейшему Молодость торопится жить и расточительно тратит куски жизни на любовь, пустые развлечения, безделье, сон. Молодым кажется, что все еще впереди, что недоделанное сегодня можно доделать завтра или послезавтра. Они ошибаются. Век человек был короток, и в раю прежнего простора, что уж говорить о дне нынешнем. Потерянного не вернуть. Но когда молодежь начинает это понимать, она уже не молодежь, она уже шагнула за середину. В старости никто не погоняет жизнь, словно ездового дракончика. Старику осталось немного, и всего... О чем мечтал в юности, все равно не свершить. Надо постараться не упустить хотя бы самое главное. Дряхлое тело быстро устает и тупеет мозг. Хочется выспаться в сласть, но нет сна. Будет шорох листвы за окном, скрип ставня. Надо успеть доделать, додумать, понять. Старики, кроме немногих, спят мало. Зигмунду не спалось. Почему-то именно сегодня вспоминалось далекое-далекое. Кадетская школа на Сиринге, разрешенные начальством дуэли до крови и запрещенные до смерти. Первый убитый противник, взыскания, рекомендации в десантный корпус. Тогда он был молод, хорош собой, горяч и настойчив в рамках приказа. отмеченные в личном деле перспективой повышения по службе. Ему не хватало холодной расчетливости, но ее и не приобретешь, сидя на серинге. По счастью, его высочество продолжил политику впавшего в старческий маразм императора, космическую экспансию в возрастающих масштабах. Не одна лишь угроза перенаселения душила материнскую планету, Феринги требовались базы, колонии-форпосты на периферии зоны влияния, достаточно сильные, чтобы заставить врага потратить время на их подавление, но не чересчур сильные, дабы не вводить колонистов в соблазн отделения от метрополии. Одна из новооткрытых планет, когда Зигмунд еще не знал, что она называется простором, показалась вполне достойной освоения. Место оказалось занятым. Белую звезду спалил сторожевой спутник Буй. Земляне? Наверное. Иной противник не сумел бы так быстро расправиться с первоклассным кораблем. Единственный выживший десантник постарался выжить и далее. Ожидание не казалось безнадежным. Рано или поздно соотечественники-серенгийцы пришлют сюда еще один корабль, а может и флот. А если раньше явятся земляне, не зря же они оставили буй. Зигмунд старался об этом не думать и не мог. Планета ли называлась простором, единственный ли ее материт, какая разница? Здесь не нашлось своего Магеллана. Мирные, добродушные люди, повязанные тьмой обычаев, сперва умиляли, Затем начали раздражать. Зигмунд не сумел полностью вжиться в их мир, но понемногу претерпелся. По правде говоря, из той, первой деревни, его все-таки выгнали за грубость, посчитав ее неизлечимой. Пришлось лечиться самому, странствуя по простору, нигде не останавливаясь надолго, чтобы не намазолить глаза, пытаясь разобраться в потрясающем миролюбии туземцев. И ждать, ждать. Он состарился, ожидая. Той девчонки на сиринге, что обещала его ждать, наверняка пришлось много легче. Девичья память, что утренняя роса под солнцем. Здесь он нашел и потерял новую любовь. Он ходил недалеко от разгадки тайны, но не мог разгадать ее, пока не вынудил Кларису указать ему путь, В несуществующую столицу, пещеру с давным-давно бездействующим, обглоданным ржавчиной гипноизлучателем примитивной модели. Открытие изумило невероятно стабильный, по детский умилительный мир держался просто-напросто, на привычке, на замшилых обычаях. Обычай не речной склон. но тоже разрушается эрозией. Несколько поколений мирной жизни или несколько месяцев работы автоном-очистителей все равно. Земляне прибыли первыми. Нет, единственными. Как видно, его высочество не рискнул повторить попытку. Умнейший поворочился сбоку бок, покряхтел. Сон не шел. За окном мяукала бездомная кошка, Просилась в дом. Людям сейчас не до кошек. Почему именно сейчас память напомнила о Сиринге? Неужели только потому, что несколько часов назад Леон, вполне себе средний абориген и вождь за неимением другого, постливо пообещав расправиться с кораблем землян, вдруг спросил то, что Зигмунд меньше всего ожидал от него услышать. Скажи, как бы на месте землян очистили простор твои соплеменники? Пришлось уверять, что никак. Простор не нуждается в очистке, если не считать таковой уничтожение некоторых болезнетворных микроорганизмов. Поверил ли Леона лжи? Неизвестно. Разумеется, полная стерилизация планеты нужна только землянам, С точки зрения сиренгица это бред. Уничтожению подлежали бы только организмы, реально или потенциально опасные для колонистов. Не только бактерии, конечно. Аборигены тоже. Учить их некому и незачем. Превращать в рабов хлопотно и бессмысленно. В трудное время могут ударить в спину. Очистка надежнее конкисты. Зигмунд давно уже прикинул, что на полную очистку материка от коренного населения пришлось бы потратить от 10 до 15 лет. Срок разумный. Память подводила. Зигмунд не мог припомнить, что он ощутил в тот момент, когда понял, очистку начали не серингийцы, а земляне. Скорбь или радость? То и другое вместе? Ни того, ни другого... А что он ощутил бы сейчас, появись над простором сирингийский флот? Он не знал. Сначала отсутствие ясного ответа испугало его, затем позабавило. Утомившись, Зигмунд махнул рукой. На то он и умнейший, чтобы не ставить перед собой неразрешимых проблем. Низкий глухой рык, донесшийся из чащобы, заставил вздрогнуть. где-то там размеренно, и даже на слух как-то лениво простучал Льюис. Выпустил одну длинную и замолчал. Зато ожил лес. Треском ломаемых ветвей, ревом разбуженного зверя, криками охотников, выдирающихся из цепких объятий кустарника, на просеку высыпали люди и тотчас скрылись в зарослях на противоположной стороне. А вслед за ними... На пролом, неотвратимой мощью стенобитного тарана на размахе, рушав щепу деревья, выскочил громадный подраненный дракон. Несколько мгновений он стоял на просеке, возвышаясь точно утес, тер окровавленную морду короткими передними лапами и ревел так, что закладывало в ушах, и с ветвей сыпались слезнивцы. Один глаз дракона вытек. Другой смотрел точно на Леона. Не он ли обидчик, чьи укусы на расстоянии столь разящие и болезненны? Обе деревянные пушки ударили без команды. Картич осыпала голову зверя, в то время, как литое чугунное ядро, прожужжав, ударило в мягкое брюхо. Брызгами полетела чешуя. Дракон схрапнул, покачнулся. и взревел сильнее прежнего. Снова заработал Льюис, и дракон перестал реветь. Не упал, лег на просеку, вытянувшись во всю свою длину, поскуливая и вздрагивая, словно был не в силах смириться с тем, что его взяли так просто, без шептуна. Пришлось потратить еще одно ядро, чтобы быстрее умирал, и тогда дракон умер. «Здоровенный какой!» – типло сказал охотник с Льюисом на плече. «Как только я от него ноги унес, не пойму». «А ведь самка, да еще стельная!» – заметил другой. «Зря мы так!» Никто ему не ответил. На Леона избегали смотреть. «Слушать меня!» – сказал Леон. «Это мясо. Никакая не самка, а мясо на целый день. Понятно?» Свяжуйте, режьте на части, а насильщиков я пришлю. С сегодняшнего дня ваша обязанность только охота. Оружие вам подкинем. Рабочие должны быть сыты. Не будет добычи, спрошу с вас. Понятно? Паня, не договорив, охотник захрипел. Выгнулся, падая. держась обеими руками за тонкую оперенную стрелку, торчащую у него из горла. «Это что такое?» — начал Леон свирепея от того, что опять что-то пошло не по смазке, но еще не осознавая, что произошло не так и почему, и не успел продолжить. Негромкий короткий свист, и охотники попадали без команды. Один из них шипел и дергался». послужив мишенью для второй стрелки. Оторопь длилась недолго. «Не лежать! Трое вправо, трое влево! Пулемет!» Леон сам повел огонь из Ильюриса, обрабатывая каждое подозрительное шевеление в зеленой чаще. Расстрелял два диска. А когда охотники, рассыпавшись цепью, прочесали участок леса, вынужден был признать, что лупил впустую. не нашли ни убитых, ни живых. Словно лес выдохнул стрелки сам, мстя за убитую, не по правилам, драконью самку. Мало того, Леон обнаружил в своем набедреннике еще одну застрявшую стрелку. А кто в него стрелял, откуда и когда, сказать не мог. Осторожно попробовав острие стрелки на язык, Леон сплюнул. Яд! Шумел лес и отныне казался чужим. Неизвестных стрелков в чищубе не подобьешь. Уползут без ущерба и нет их. Нашли лишь брошенное кем-то охотничье копье и следы бегства. Хозяин копья ушмыгнул в такой бурелом, где на первый взгляд пролез бы только человек, начисто лишенный костей. «А наконечник-то зазубренный», — сказал один охотник. Леон и сам это видел. Сверное копье, будто бы сделанное человеческими руками, да не то, не такое. Рано от него, ни одному знахарю не зашить. Для чего человеку зазубренные копья? Разве мало убить животное по-простому? Или не животное? Второй стрелок уже не дышал. Возвращение в лагерь никак нельзя было назвать веселым. «А ты заметил интересную вещь?» – Спросил умнейший, выслушав подробности нападения. «В лагерях беженцев нет ни одной хранительницы», – можешь спросить у Полидевка. «И по деревням их почти не осталось». «Я тебе про одно, а ты мне про другое», – буркнул Леон. «Нет их и не надо». Нам же лучше. Ты так считаешь? А я думаю, что мы допустили серьезную ошибку. Слишком долго они исподволь правили простором, чтобы безропотно сойти на нет. Нисколько не удивлюсь, если сегодняшнее нападение организовано при их участии. Кстати, не слишком далеко от нашей зоны, главным образом на юге, Существуют обширные области, из которых под нашу защиту не перешел пока ни один человек. Чего бы?» Леон пожал плечами. «Какой смысл хранительницам мешать нам? Это же конец. Ты представить себе не можешь, на что способны женщины, потерявшие власть и влияние. Да и я не могу, хотя пытался». Умнейший покусал губы. «Надеюсь, Ты сделал надлежащие выводы из сегодняшней неприятности? Само собой, учитель. Раздать людям оружие, прочесать лес. Нет, всего лишь не совать свою голову туда, где намного уместнее голова менее ценная. Ты меня понял? О Фелисе вспоминалось все реже, как о чем-то дальнем и неглавном. зато неожиданно напомнила о себе Хлоя. Некто Ликит, начальствующий над восточным сектором обороны, передал по цепочке шептунов сообщение лично для Леона. Жена вождя, кляня мужа последними словами, которые он Ликит приводить в донесение не смеет, неожиданно покинула лагерь, сопровождаемая обоими пасынками. Охрана лагеря не решилась ей помешать. Драконий хвост, Хлои тут не хватало. Одно было хорошо. Окончательно вернулся Аконтий, оставивший сталеплавильный завод в горах на своего помощника и немедленно впряг в неподъемный воз производственных проблем. Больше того, привел с собой нескольких незнакомых ремесленников, объявив их преподавателями организуемой им технической школы. «Когда объявим набор?» «Сегодня, если ты не против, а надо бы вчера». «Верно я говорю». Донесения о несговорчивости лесной дичи и грозящем голоде поступали одно тревожнее другого. По приказу Леона всякая вылазка в лес теперь прикрывалось отрядом стрелков с несколькими пулеметами. Три дня в лесу было тихо. На четвертый день одна из охотничьих команд подверглась обстрелу как раз в тот момент, когда удачно поднятого дракона, уже раненого и ревущего на весь лес, оставалось только добить. Отравленными стрелками было убито пятеро охотников. Еще оставленный без внимания дракон натворил дел, а когда опомнившаяся команда отбила нападение пулеметным огнем, в кустах нашли тело лишь одного из нападавших. Был он ничуть не отличим по виду от обыкновенного деревенского охотника, разве что имел на шее амулет, изображавший дисковидный зауряд-очиститель, и запекшимися губами шептал перед смертью несуразицу. Железный зверь, в руки твои, непобедимый, и душу мою на нимб. Толки об этом случае мгновенно распространились по всему лагерю. Знал я, что человек по природе своей туп и ленив, бушевал умнейший, но не знал, что настолько. Только этого нам не доставало. Это же надо додуматься. Зверопоклонники, культ железного зверя. «Автоном очистителя!» и нехорошо ругался. На другой день та же охотничья команда вернулась из леса в половинном составе и без всякой добычи. Подавленные охотники смотрели в землю и не желали отвечать на вопросы до тех пор, пока Леон не наорал на них, а Полидевк не пригрозил сгоряча расстрелом на месте. Стреляли друг в друга». Стреляли самозабвенно из чего попало, от пулеметов до духовых трубок, и каждому мнилось, что перед ним дракон. «Работа шептуна», — заключил Парис, — «еще удивительно, что кто-то вообще вернулся. Надо полагать, шептуны у них не блеск. Отныне ни одна охотничья команда не отправлялась в лес без сопровождения двоих-троих лично отобранных Парисом шептунов». Нескольких стрелков, отказавшихся идти в лес, разжаловали в подмастерье, набрав взамен новых. Еды, однако, больше не становилось. «Лентяев бы не кормить!» — слух помечтал парист на ближайшем штабном совещании. «Пусть бы кто работал как следует, тот бы и ел. А лодырей и много о себе понимающих гнать в три шее. «Дело!» — восхитился Полидевк. А ты голова. Полны поляны бездельников да обжирал. Я уже не знаю, куда их девать. А будет еще больше. Пора за них браться. Пусть хотя бы дороги прокладывают. Установим твердую норму выработки. Не выполнил? Топай в лес. Ищи грибы. Правильно? Завтра и начнем. А кто нормы установит? Спросил Парис. Мы с тобой... Можно с Аконтием посоветоваться. Он в этом деле дока. «А кто станет распределять еду?» Полидевка передвинул ногу и застрял коленом в собственном животе. «Драконий хвост!» «Твои люди, пожалуй. Они же объяснят рабочим, что к чему. Это надо с умом сделать. Без угроз». Парис попеременно чесал бороду и лысый череп. «А кто будет еду охранять?» «Мои люди!» Полидев поправил чрево и вопросительно посмотрел на Леона. «То есть я хотел сказать, если они у меня будут». «Будут», — сказал Леон. «Стало быть, учреждаем эту, как бишь ее, военную полицию», — подсказал умнейший. «Во-во, ее самую! А, Леон!» Все смотрели на него. Леон стукнул ладонью по дощатому столу, как припечатал. Шире. Внутреннюю гвардию по поддержанию порядка с особыми полномочиями. Ни в восточную промышленную зону, ни в северную, горную за лавиной забот попасть так и не удалось, несмотря на то, что автомобиль починили и поправившийся Помфил был готов приступить к водительским обязанностям. «Все равно везде не поспеешь». Менторским тоном втолковывал умнейший, поднимая кверху костлявый палец. «Вычленяй главное и помни, из каждых пяти неотложных дел тремя не стоит заниматься вообще, а четвертый может подождать». Леон сдержанно огрызался. Особенно сильно раздражала медлительность связи. Почтовые летяги для пересечения контролируемой области из конца в конец требовались сутки. а то и двое. После нескольких случаев искажения донесений Леон разуверился в надежности эстафеты шептунов. Борис обижался, стреп бороду и против обыкновения молчал в ответ на нападки. Остывая, Леон понимал, старый шептун сделал все, что мог. Радио? Аверс-реверс? С натугой раздвигался, обнажая экран. Там скакали, сменяя друг друга, паутинные тенита радиосхем и громоздкие наброски технологических цепочек. От всего этого волосы вставали дыбом. Леон очень быстро понял, наличными средствами нечего надеяться изготовить хотя бы примитивнейшую радиолампу. Не говоря уже о вживляемых биосхемах высокой интеграции для индивидуальной телепатической связи. Где, например, взять вольфрам или рений для катудной нити? Тысячу раз был прав умнейший, когда говорил «изобретения появляются не раньше, чем могут появиться».